45. Катя превращала гостиную в убежище, в гнездо. Приволокла из спальни комплекты постельного белья, тетин запас. Орудовала молотком, вбивая гвозди забинтованной рукой. Помещение сузилось. Просто не закрыли мебель, стены и окна. Наволочка зачехлила люстру. Скотчем Катя заклеила экран мобильника, боёк молотка, пластиковые бутылки с водой. Вышвырнула за тряпичную ограду агатовый браслет. Прочь все, что может отражать. Тетя застряла в гостях. Буря норовила разрушить бетонные островы и саму Вселенную. Рифляные заборы падали в лужи, лысые каштаны кланялись надвигающемуся ужасу. Дождь заметал вымершее шоссе и заболоченное поле. Катя села в кресло, поставила на колени глиняную миску с сухарями. «Пока не поздно», — шептала в голове, имитируя голос слепой Вероники, «выдерни гвозди законной рамы и выколи свои чертовы глаза. Я не гарантирую, что в вечной тьме ты не увидишь пиковую даму, но хотя бы попробуй спастись». Катя хлопнула себя по лбу, прогоняя гадкий, мучивший шепоток. В полированном подоконнике кресла ползала жирная зеленая муха. «Не по дереву, нет. Внутри». Катя взвелась, обмотала синий пахучий изолентой подлокотники. В коридоре щелкали ножницы. Катя зажмурилась, пожелав себе дожить до рассвета.